Глава седьмая. О способе, коим ведьмы лишают мужчин полового члена. Расскажем несколько случаев о том, как ведьмы лишают мужчин полового члена. Следует иметь, однако, в виду, что не в действительности они отнимают у человеческого тела член, но чародейским искусством только скрывают его, как установлено выше в соответствующем месте. В городе Равенсбурге Один юноша был привязан к девушке, но когда захотел бросить ее, то чародейственным образом потерял мужской член, так что не мог видеть его и чувствовал лишь гладкое тело. Он опечалился. Однажды он пошел в погребок купить вина. Пока он там сидел, пришла туда одна женщина, которой он подробно рассказал причину своего горя и показал ей, что стало с его телом. Эта хитрая женщина спросила, не подозревает ли он кого-либо. Но он назвал и рассказал всю историю. Тогда женщина сказала, «Необходимо, чтобы ты силую, так как любезность не поможет, принудил ее вернуть тебе здоровье». Юноша темной ночью стал выжидать ведьму на дороге, по которой та обычно проходила. Когда он увидел ее то стал просить вернуть ему здоровье. Та ответила, что она не повинна и ничего не знает. Тогда он набросился на нее и стал душить полотенцем, крича «Если ты не вернешь мне здоровья, то умрешь от моей руки». Так как лицо ее уже распухло и посинело, то она сказала «Хорошо, отпусти меня, и я тебя вылечу». Когда юноша ослабил узел петли, Ведьма коснулась рукой до его бедер у лобка и проговорила «Теперь имеешь, чего хотел». Юноша, как он рассказывал потом, прежде чем убедиться глазами и осязанием, явственно почувствовал, что одним прикосновением ведьмы член его был восстановлен. Подобное же рассказывал один уважаемый священник честной жизни и в ордене своими познаниями из Шпеерского монастыря. «Однажды, — говорил он, — когда я принимал исповедь, пришел юноша, и во время исповеди горько жаловался, что он потерял половой член. Удивившись, я не хотел верить его словам. «Тот легок сердцем, кто легко верит, — говорит Премудрый, — Но я убедился своими глазами, когда юноша, сняв платье, показал то место, и я ничего не увидел. Будучи совершенно в здравом уме, я спросил, не подозревает ли он кого-нибудь, кто его так околдовал. Юноша ответил, что подозревает, но что ее здесь нет, она живет в Вормсе». «Тогда я тебе советую, немедленно иди к ней и постарайся, насколько возможно, обещаниями и ласковыми словами умилостивить ее». Он так и сделал. Через несколько дней он вернулся и благодарил меня, рассказав, что он здоров, и все получил обратно. Я поверил его словам, но снова также проверил и своими глазами». Чтобы яснее понять то, о чем уже говорилось выше, следует принять во внимание одно обстоятельство. Никоим образом не должно верить, что подобные члены вырываются или отделяются от тела. Благодаря чародейству они скрываются демонами так, что нельзя их ни видеть, ни осязать. За это мнение авторитеты и разумные основания, как о том уже было сказано. Александр Альский говорит... Чародейство в собственном смысле есть обман чувств со стороны демона. Этот обман имеет причину не в изменении вещи, но только в изменении способности восприятия, которое обманывается то в отношении внутренних чувств, то в отношении внешних. Относительно этих слов следует заметить, что в таких случаях обманываются два внешних чувства – зрение и осязание, но не внутренние, как то – общее чувство, фантазия, воображение, суждение и память. Хотя, как сказано выше, святой Фома принимает только четыре, потому что фантазию и воображение считает за одно и то же, и правильно, ибо небольшое различие между фантазией и воображением. Нет ничего удивительного в том, что демоны могут делать это. Так как это происходит и при нездоровой природе, как то обнаруживается у сумасшедших, меланхоликов, маньяков и пьяниц, которые не могут правильно распознавать вещи. Сумасшедшие полагают, что они видят удивительные вещи, видят зверей, ужасные явления, чего в действительности совершенно нет. Смотри выше вопрос, могут ли ведьмы сердца людей склонять к любви или ненависти, где довольно много говорится об этом. Наконец, и основания для этого ясны сами по себе. Так как демон имеет некоторую власть над известными низшими вещами, исключая душу, то, конечно, он может также делать и некоторые превращения, если то дозволяет Бог, когда предметы кажутся иными, чем они есть на самом деле. Это случается, как я сказал, благодаря искажению или обману зрения, так что ясные вещи кажутся затуманенными, Как после слез, когда скопляется влага, свет кажется иным, чем раньше. Или, как сказано, это бывает через воздействие на способность воображения посредством перемещения чувственных образов или посредством передвижения различных соков, когда видишь огонь или воду, а на самом деле это земля или суша.